65. Фабиан успел увидеть только очередную дорогую люстру над головой, прежде чем погрузился во тьму. Когда он снова смог открыть веки, блондинка, идущая впереди и державшаяся рукой за верёвку у него между ног, утащила его ещё дальше в тёмный лабиринт коридоров ночного клуба. Затем всё снова потемнело, как будто внутри него перегорел контакт. Каждый раз он также терял контроль над мышцами от пояса и ниже, как будто находился в эпицентре одного долгого эпилептического припадка, когда тело заклинивает в судорогах, диктуемых пульсирующим током между двумя металлическими шипами, снабжёнными стальным тросом. Послушай, послышался голос высокой блондинки перед ним, говорящей через гарнитуру. Я просто готовилась к транспортировке, о'кей? И тут увидел его внутри контейнера. Но что-то изменилось. Возможно, это было связано с тем, что тело привыкало к разрядам. Или, может быть, тазер начал разряжаться после долгих минут в активном режиме, чтобы держать его в тонусе. Да хрен его знает, продолжала женщина. Он просто был открыт. Но с каждым разом он всё слабее и слабее чувствовал разряд. Я очнувшись после очередного приступа, смог даже двигать правой рукой. Нет, у него не было ни водительских прав, ничего ли бы ещё. Но я думаю, что это он. Шведский полицейский риск. Если бы он только мог согнуться и приподняться, то смог бы вырвать снаряды и вернуть себе контроль, но это было невозможно. Мышцы во всём его туловище жили своей жизнью. Откуда чёрт возьми мне знать? Это не моя ответственность. Ят несу его в прачечную, а вы им там займёте. Всё о'кей. Однако ему удалось, несмотря на то, что перед глазами снова потемнело, схватиться за одну из занавесок и крепко за нее держаться достаточно долго, чтобы, наконец, услышать, как она падает вниз вместе с карнизом и всем остальным. «Черт! Слушай, мне надо прерваться!» Женщина впереди него остановилась и повернулась к нему с усталым вздохом, совершенно не подготовленная к удару карнизом. Удар пришелся ей сбоку, по уху. Какого хрена? Он оказался не очень сильным, но достаточным для того, чтобы она занялась своим кровоточащим ухом, а не парированием следующего удара, при котором, превозмогая боль в простреленной руке, он обеими руками и со всей силы ударил ей прямо в лицо. Она тихо застонала, потом качнулась и рухнула на пол.